над пропастью. Муаферн шел по набережной Синопы. У статуи Автолика он остановился, пораженный неожиданным сходством фигуры из с Фенисом, с тем, кого он все эти годы держал в своей памяти. В Митридате была такая же скрытая сила, тот же порыв. Муаферн смотрел на старую гавань. Так назывался угол Южной бухты, где догнивали боевые корабли. По нескольким не стершимся до конца буквам он узнал свою стрелу. «Какое это печальное зрелище, мертвая Триера! Когда-то, бывшая гордостью мореходов, предмет их радости и надежд, она предоставлена теперь дождям и ветру. Ее борт потрескался и почернел». Палуба осела. Вместо мачт и рей торчат обломки. После мятежа синопейцев и исчезновения Ариарата Муаферн мог отправиться в Лаудикею или встретиться с царицей в Камане на празднике владычицы. Но он избрал старую гавань, заповедное место их любви. С этой скалы он метал в воду черепки. Они то скрывались в пене волн, то выскакивали из них. «Раз, два, три, четыре!» — считала Лаудика. Это была их игра. Если рикошетов выходило семь, Муаферн получал награду. «Поцелуй!» Как они были молоды! И последняя их встреча тоже была здесь. Лаудика знала, что к полудню триеры поднимают якоря. Она не заботилась, что ее могут увидеть. «Что с тобой, любимая?» — спросил Муаферн, протягивая к ней руки. «Мне снился дурной сон. Молния ударила в мое чрево». «О, это вещий сон. У тебя родится великий сын». «Мне нужен только ты», — сказала она, тяжело припав к плечу Муаферна. Потом они шли рядом. Помнит ли она теперь эту тропинку к пустырю? Ветер играл лепестками в юнка и листьями полыни. Запах полыни преследовал Муаферна все эти годы. Это был запах её столы, ее губ, их короткой и горькой любви. Лаудика вышла со стороны театра, откуда он ее не ждал. Лицо ее было сурово. Они долго молчали, глядя друг другу в глаза. Казалось, они оба хотели возвратить прошлое или хотя бы отыскать его следы. «Я верил, что ты придешь», — сказал Муаферн глухо. «Верил, хотя мне говорили, что это невозможно. Ты не вспоминала обо мне все эти годы плена. Твои стражи ловили меня по дорогам. Неужели приказ Рима сильнее нашей любви? И только судьба Митридата тебя еще может волновать». «Что с ним? Он жив? Могу ли я верить?» «Только что из Пантикопея прибыл диофант Твой сын жив, но ему угрожали люди Ариарата. «Я никогда не хотела его смерти», — заломив руки, молвила Лаудика. «Но этот ужасный человек имел надо мной власть. Он со мной не считался». «О смерти вергета спросил Муаферн, глядя Лаудике в глаза. «Эвергета убил Рим», — тихо сказала Лаудика. «Я этому не могла помешать. Мани Аквилий угрожал, что убьет тебя». Ты был в его власти. Он уверял, что Эвергет предал тебя и показывал письма, написанные его рукой. И ты этому поверила? Царям приходится скрывать правду. Я не могла не поверить, потому что знала о его ненависти к тебе. Почему он послал в Пергам тебя? Разве у него не было других военачальников? И письма были написаны его рукой. Так я попала в капкан. После того, как пролилась кровь Эвергета, оказалось, что жертва напрасна. Маньяк Вилий обманул меня. И тогда пришел Ариорат. Это была пытка, ведь он узнал, что Митридат — твой сын. Муаферн пошатнулся. Ужас исказил его лицо. «Мой сын? Но почему я не знал об этом все эти годы?» «Ты для него не сделал бы больше, а он об этом не должен был знать».